Глава пятая Сейчас Северные горы Когда-то резиденция, а ныне тюрьма бывшего министра Шипение статических помех в рациях сильное, но голоса слышно четко. Зеленый, наши приборы засекли флайтоп, ты видишь его? Красный никак нет Тут никто не появлялся. Синий, ты видишь флайтоп? Красный никак нет. Коричневый. В ответ в рации раздается лишь нечленораздельное мычание и хрипы. Коричневый. Коричневый, следите, чтобы мимо вас никто не прошмыгнул ко входу. Коричневый, как поняли? Шум статических помех.